Глава 22. По локоть в крови. Со всеми последними шокирующими событиями я выпал из жизни настолько, что упустил из вида очень много важных вещей, вплоть до даты календаря. А между тем, пока я в поте лица работал над энергетикой Алекса, сам до конца не понимая, от чего его лечу, уже давно начался декабрь. О своем наступлении зима заявила, как это всегда бывает неожиданно. В ту тихую и поначалу не предвещавшую ничего дурного воскресную ночь я плохо спал. Постоянно просыпался от одного и того же беспокойного сна, отмахивался от него, переворачивался на другой бок, однако вскоре снова туда возвращался. Мне снился лес, тот самый, в котором мы с Карлом проводили ритуал, и населяющие его обитатели, невидимые для обычного человека, но одним лишь своим видом способный напугать начинающего экстрасенса. Прямо как и тогда, месяц назад, мне стало тревожно и душно. Проснувшись в очередной раз, я подошел к окну, чтобы немного проветрить комнату, и вдруг увидел, что за последние несколько часов все вокруг замело снегом. Моя рука в этот момент намертво прилипла к оконной ручке. От неожиданности я оцепенел и не мог повернуть ее. Просто стоял, не отводя глаз от преобразившегося пейзажа. Высоко в небе светила полная луна и, словно издеваясь надо мной, бросала холодные блики на искрящиеся сугробы. Глядя на мерцающие снежинки, я чувствовал волны адреналина, идущие от ног к голове. Сердце отстукивало быстро и гулко. Только сейчас до меня дошло, что мне следовало заранее предупредить Марину о будущем, а не дожидаться последнего момента. Вернувшись в постель, я пару часов тщетно пытался выйти в астрал, но волнение не давало мне расслабиться. Мышцы были напряжены так сильно, будто я готовился сию секунду броситься в драку, и тело отказывалось меня отпускать. Поняв, что дальнейшие усилия бесполезны, Я снова сел на кровати и уронил лицо в открытые ладони. В моей голове стаи черных ворон крутились, беспрестанно каркая, громкие слова самоосуждения. Из-за своей невнимательности я практически потерял Алекса. Вовремя не придал значения его плохому самочувствию, не стал уточнять подробности. И вот, пожалуйста, сейчас уже поздно что-либо предпринимать. А ведь на более ранней стадии болезни еще можно было бы победить если бы я одновременно с традиционным медицинским лечением работал с его аурой. Не менее глупо я поступил и в ситуации с Мариной. Искал ее несколько месяцев, чтобы спасти от опасности, а во время нашей последней встречи настолько увлекся ее историей, что напрочь забыл рассказать о самом важном. Встав, я принялся ходить по квартире, будто бы надеясь таким образом убежать от собственных мыслей. В какой-то момент мне на глаза попался набор разделочных ножей, и я, вспомнив, как блеснуло под светом фонарей острое лезвие в руке Дориана, пришел в ужас. Облокотившись на кухонный стол, я пытался отдышаться и вернуть себе трезвость ума, но у меня ничего не получалось. Пальцы сами потянулись к одному из ножей, и я, находясь в каком-то вязком полусне, начал тщательно его затачивать. Откуда ни возьмись, в воздухе передо мной возникли уже знакомые мне шарообразные мутно-серые сгустки, те самые, которые я впервые увидел над головой англичанина. Я вновь пересчитал их вслух, по-прежнему девять. Как ни странно, эти сущности вовсе не пытались отговорить меня от задуманного. Напротив, они, похоже, полностью одобряли мое намерение и пришли, чтобы помочь. Немного покружив по кухне, они, словно птицы, расселись на моих плечах. И я почувствовал, как мышцы рук наливаются силой. Страх ушел, а сердце успокоилось, вернувшись к своему привычному ритму. Из квартиры я выходил в том же безразмерном пальто, прихватив с собой дурацкую шапку и две пары перчаток. Одни резиновые, а вторые тканевые, строительные. Все действия я совершал словно на автомате, и меня не покидало чувство нереальности происходящего, что то похожее я испытывал только единожды в жизни, как раз во время недавнего ритуала, и полная луна, такая же огромная как тогда, бросая бледный свет на приборную панель моего автомобиля, надежно удерживала меня в этом состоянии. Не доезжая несколько километров до нужного места, я припарковал машину на стоянке и, оставшееся расстояние шел пешком через лес. Практически на ощупь лавируя между деревьями, я совсем не боялся заблудиться, ведь я был не один. Серебристые плазмоиды прекрасно ориентировались в кромешной темноте и уверенно летели вперед, подсказывая мне самую короткую дорогу. Когда я перелез через глухой забор и спрыгнул на территорию коттеджного поселка, часы показывали начало седьмого. К счастью, в середине декабря светало значительно позже, поэтому моего вторжения никто не заметил. Прислушавшись и убедившись, что поблизости никого нет, я продолжил свой путь, и уже через несколько минут энергетические сферы привели меня к искомому дому. Я перемахнул еще через один забор, на этот раз менее высокий, и затаился за углом дома, прижавшись спиной к стене. С этого места открывался отличный вид, я мог одновременно наблюдать и за парадным входом, и за пристроенным к дому закрытым гаражом. На сей раз долго ждать Дориана мне не пришлось. Не более чем через полчаса щелкнул дверной замок, и я увидел знакомую высокую фигуру. Подняв воротник пальто, мужчина выпустил из дома собаку, рыжего сеттера, принявшегося тут же прочесывать участок, и только потом вышел сам. Наличие собаки меня немного напрягло, но, к счастью, молодому псу не было до меня никакого дела. Он самозабвенно ворошил носом снег, наворачивая круги по территории англичанин же не спеша спустился с крыльца и ненадолго остановился подняв голову вверх с наслаждением вдохнул свежий морозный воздух подумать только да ты оказывается романтик что ж подыши еще немного напоследок дождавшись пока собака отбежит подальше я плотно сжал в кулаке рукоять ножа и шагнув вперед отделился от стены Левой рукой обхватил мужчину в районе груди, а правую приставил к горлу, касаясь лезвием кожи. Едва ли в тот момент я отдавал себе отчет в своих действиях. Сознанием я находился в другом месте и времени. Перед моими глазами, застилая их красной пеленой, стояла картина убийства Марины. Я загорелся той жестокостью, с которой действовал Дориан по отношению к ней и окончательно лишился рассудка. Моя кровь кипела злостью, душа просила справедливой мести за то, что он совершил. И мне было абсолютно неважно, в прошлом это произошло или в будущем. Я чувствовал, как нож под давлением моей руки все глубже и глубже врезается в его шею. Мне оставалось сделать только короткий взмах, чтобы навсегда изменить ход событий, но я, несмотря на свое одержимое состояние, медлил. Как ни странно, мужчина не вырывался, не пытался вступить в драку или позвать на помощь. Он просто замер и спокойно ждал моих дальнейших действий. Предвкушая решающий момент, я напрягся всем телом, мое внимание сконцентрировалось на острие ножа, а зрение сузилось до одной маленькой точки, и этой точкой была артерия, ритмично пульсировавшая сбоку на шее жертвы. Я находился в глубоком состоянии аффекта, И, казалось, ничто на свете не смогло бы вернуть меня в реальность, но вдруг в моем нагрудном кармане ожил сотовый телефон. Его бодрая громкая мелодия ощутимо сотрясла воздух и, подобно будильнику, вырвала меня из нездорового сна наяву. Ахнув, я инстинктивно разжал ладонь, отдернул руки и отступил назад. Нож с тихим металлическим звуком упал на асфальт. Теперь уже окаменел я. Всего меня сковало ужасом от осознания того, что я мог натворить, если бы не этот неожиданный звонок. Дориан взглянул на меня, обернувшись через плечо, и тихо произнес. «Так и знал, что это вы. Ответьте уже, иначе весь поселок разбудите своей музыкой, и вас заметят». Дрожащими пальцами я вытащил телефон, и первым, на что упал мой взгляд, было время на часах. На экране ярко горело 7.02. От неожиданности мое дыхание прервалось, гортань жало болезненным рвотным спазмом, и я закашлялся, прикрывая рот ладонью. На телефоне еще долго светился номер Алекса, но я не стал подходить, а просто отключил звук. В таком состоянии я чисто физически не смог бы с кем-либо общаться. Максим, давайте на чистоту, подождав, пока я отдышусь, заговорил Дориан. Что вы про меня знаете и откуда? «Почти ничего», — честно признался я. Мой голос хрипел. «Знаю только, что вас нельзя ни в коем случае подпускать к Марине. Сегодня выпал снег, понимаете? Как и в моем видении, где вы... вы перерезали ей горло складным ножом. Послушайте, неужели вы полагаете, что я умышленно планирую ее убийство? Это нелепо. Зачем мне убивать девушку, которую я даже не знаю?» «Я не уверен, что вы его планируете, но в итоге вы его все равно совершите. Река времен не может лгать». «Понятно. Вы увидели будущее и решили, так сказать, пойти на опережение событий, перерезав горло мне». «Безусловно, это отважный шаг, но насколько эта жертва оправдана?» «Жертвой, разумеется, в данном случае являетесь вы, а вовсе не я». «Подумайте хорошенько, разве вы сможете дальше жить с со осознанием того, что вы убийца, что вы убили человека? Убили, вслушайтесь в это слово. Это не шутки, вы понимаете?» «Понимаю», — я кивнул, — «но я не знаю, что еще можно сделать». Силы внезапно меня покинули, и я опустился на землю, прижавшись спиной к стене его дома. «Простите меня, пожалуйста», — спустя некоторое время пробормотал я. — Ваша жена — очень храбрая женщина. Не боится работать с шизофрениками вроде меня, а ведь это подвергает опасности ее саму и ее близких. — Я уже говорил это, но могу повторить. Вы не шизофреник, — настойчиво поспорил Дориан. — Если бы вы действительно были им, я сейчас уже не мог бы с вами беседовать. — Успокойтесь, возьмите мою визитку и поезжайте домой. Приведите себя в порядок, соберитесь, наконец. Вы же мужчина и к тому же экстрасенс. Доверьтесь своей интуиции. Если у вас вдруг возникнет подозрение, что я планирую предпринять что-то противозаконное по отношению к Марине, звоните мне в любое время, и я подробно отчитаюсь вам, где и с кем планирую в ближайшее время находиться. Хотя чаще всего я нахожусь либо здесь, либо у себя в офисе. Рабочий адрес указан на карточке. Кстати, именно туда я сейчас и направляюсь. Вас подвести? Если можно, да. «Кажется, сам я сейчас до машины не дойду. Тут недалеко, всего два 3 километра». «Вы основательно подготовились», — хмыкнул Дориан, открывая передо мной дверь Бентли. «На самом деле я не готовился. Сев в салон, я первым делом снял перчатки. Все произошло спонтанно. Я просто увидел снег, и что-то в моей голове отключилось». «Я вас прекрасно понимаю», — уже серьезнее ответил англичанин. «Просто пошутил. Показывайте дорогу». Мой телефон в кармане еще долго мигал дисплеем, на него продолжали поступать вызовы. Такое ощущение, что обо мне вспомнили все, кто только мог. Чуть позже, уже попрощавшись с Дурианом, я пролистал историю звонков и обнаружил там аж 12 пропущенных от Карла, три от Алекса и еще один от Ксении Альбертовны. Сначала, разумеется, я набрал Саши, но товарищ не взял трубку. Наверное, уже выехал в офис и не мог говорить за рулем. Ксения Альбертовна радостным голосом сообщила мне, что мое случайное предсказание сбылось. Она этим утром родила здорового мальчика весом 4200 и вскоре собирается вернуться к работе. Искренне ее поздравив, я договорился о подписании договора на следующую среду. Учителю же я сразу перезвонить не отважился. Ярко-красную, бурлящую негодованием ауру Карла было видно даже на расстоянии нескольких десятков километров. И я, опасаясь его праведного гнева, решил отложить наш разговор до того времени, когда он хотя бы немного остынет. Приехав домой, я лег в кровати и выключился, как только положил голову на подушку. На этот раз я не видел кошмаров, разве что перед самым пробуждением у меня было очень странное размытое сновидение. Молодая девушка, стоя на балконе, держала в руках мобильный телефон и рыдала, практически повиснув на покрытых снегом кованых перилах. Неконтролируемо тряслись ее обнаженные хрупкие плечи и грудь, едва прикрытые прозрачной ночной сорочкой. Спустя некоторое время из комнаты к ней вышел мужчина и, запахивая на ходу халат, воскликнул. «Вот ты где! Почему не спишь в такую рань? И опять с моим телефоном! Все ищешь на меня компромат, шпионка?» «Я же говорю, нет у меня больше никого! Я тебе не изменяю, и хватит реветь! Иди лучше ко мне! Замерзло, простудишься!» Раздался хлопок балконной двери, и от неожиданного звука я проснулся, с трудом понимая, где нахожусь. К этому времени за окном уже снова стемнело, было шесть часов вечера, и комната тонула во мраке. Включив свет, я бросил взгляд на балконную дверь. Она, как и положено, оказалась плотно закрыта и хлопать не могла. На всякий случай я подергал ручку, проверяя замок, но так и не заметил ничего необычного. Пожав плечами, пошел на кухню и заварил себе того самого аргентинского мате, который уже давно по совету Карла заменял мне кофе. Когда я вспомнил об учителе, мне стало совестно. Взяв телефон, я наконец-то набрал его номер. «Живой — Живой? — выпалил Карл, не тратя времени на приветствие. — Ты о ком? — уточнил я. Мой вполне себе серьезный вопрос вызвал у Сансе раскатистый смех. — Это я так твоим здоровьем интересуюсь, — пояснил он, успокоившись. — А вообще понятно, что вы оба живы. Голова не болит? Прости меня. — А ты разве не станешь ругаться? — удивился я искренне, не понимая, за что он просит прощения. — Нет, тут скорее я виноват. Мне не следовало оставлять тебя в полнолуние одного. А я что-то тормознул, не придав значения тому, что твоя энергетика значительно слабее моей. «В итоге ты схлопотал нехилый откат после недавнего ритуала, и в ослабленное биополе полезла всякая дрянь». «Сейчас я уже все убрал», — поспешно добавил он. «Вот оно что! Да, мне ночью снились очень странные сны. Но поначалу, — продолжал Карл, — когда я еще не понимал, что произошло, я очень сильно на тебя разозлился. Я сорвался по твоему следу, чтобы прибить тебя раньше, чем ты прибьешь Дориана. Ну или, по крайней мере, хорошенько начистить твою морду». Правда, далеко уехать я так и не смог, на МКАДе меня ни с того ни с сего окружило несколько патрульных машин. Полицейские без разъяснения причин выкрутили мне руки, не очень-то любезно уложив лицом на капот одного из своих фордов. И сначала ужасно долго обыскивали, а потом решили проверить на алкоголе наркотики. Когда я вышел из наркодиспансера, на улице уже рассвело. Оба теста, разумеется, оказались отрицательными, но на этом мои приключения не закончились. Меня отвезли обратно на пост ДПС, и там, сославшись на превышение скорости, пригрозили отобрать права. Общался с ними несколько часов, оказались на удивление несговорчивые ребята. Еле уломал их не выписывать протокол. «А ты сильно превысил?» «В том-то и дело, что я вообще не превышал». Дороги все в снегу, тащился не быстрее 80, -ти. но у полиции почему-то было другое мнение на этот счет. На них будто морок навелись, и ж фишку? Не иначе, как твоя благоверная на меня своих коллег-оборотней натравила, испугавшись, что я тебя покалечу. Та еще ведьма, блин, прокачалась за пять лет, ого-го. Но все же мне повезло, я легко отделался. По сравнению с другими ее проделками, это сущие пустяки. В смысле, что ты имеешь в виду? Ее... Как то там выразился, нежные ручки, пахнущие алыми розами, на самом деле уже полокать в крови, и это не предел. Чьей крови? Скоро сам все поймешь. Сори, мне тут и сервис отрезвонит, чуть позже тебе звякну. Глядя на погасший экран мобильного, я в ошеломлении опустился на табуретку. Натравила оборотней? Коллег оборотней? В следующий момент мои челюсти вдруг плотно сжались, а руки со злостью стиснули кружку, пытаясь ее раздавить, Но у них, конечно, не хватило силы. Издав рассерженный рык, я швырнул керамикой в противоположную стену. Все вокруг усыпали мелкие белые осколки, обрызги мате долетели даже до моего лица, но и они не смогли вернуть меня в чувство. Ища глазами, чтобы еще разрушить, я вскочил на ноги. В моих висках шумом пульсировала кровь, учащенное дыхание сбивалось. «Нет, этого не может быть! Это неправда! Я не верю! Я отказываюсь верить!» «А колебас не разбился бы», — спокойно подметил оперативно перезвонивший Карл. «Он же сделан из тыквы». «Из какой к черту тыквы, Карл? Почему ты мне сразу ничего не сказал?» «Чего не сказал?» — сенсей довольно правдоподобно прикинулся непонимающим. «Я только сейчас догадался, кто такая Марина!» «А, ты про это. Ну что ж, поздравляю. Лучше поздно, чем никогда». Той же ночью я приехал к ее дому и, подняв голову вверх, долго смотрел на черные кованые перила балкона, ведущего в ее спальню. В их спальню. Внутри меня в эти мгновения происходило неописуемое. За сотые доли секунды в моей душе создавались безумно красивые, до мелочей продуманные миры, и за долю секунду они рушились, умирали, превращались в прах. Вот теперь я прекрасно ее понимал. Каждое ее слово. У нас нет будущего. У нас с ней нет пути вперед.